Глава двадцать первая. Пять минут спустя Монжос уже вел гостей в столовую, где их ожидал роскошный ужин. «Позвольте мне выбрать для вас место», сказал маркиз Ренадену в ту минуту, когда садились за стол, и он указал ему место возле молодого человека с веселым лицом. «Мой милый легру, рекомендую тебе господина Ренадена, моего нотариуса». Постарайся задержать его, так как он намеревается быстро нас покинуть». Садясь за стол, нотариус посмотрел на часы, висевшие на стене напротив него. Они показывали 10. «Как не забавен господин Легру, однако пусть попробует удержать меня дольше 11 часов», — подумал Ренаден. Его сосед ловко орудовал вилкой. Громадные куски один за другим с феноменальной быстротой исчезали в его необычайно широком рту. Однако это ничуть не мешало ему говорить. Он обратился к Ренадену. «Вы нотариус Монжоза? Это вы нашли ему столь великолепную партию?» «Да, господин Легру. У вас счастливая рука!» «К вашим услугам, если вас соблазняет пример вашего друга», сказал нотариус, смеясь. «Будь любезен, Лигру! крикнул Монжос. «Расскажи нам какой-нибудь из твоих анекдотов». «Да, да, расскажите, господин Легру!» Хором подхватили гости, которым маркиз расхвалил своего приятеля. Легру обладал прекрасной чертой характера, а именно... Никогда не заставлял долго просить себя. «Хорошо», — согласился он тотчас. Ренаден посмотрел на часы. «Я думал лечь в постель в одиннадцать, но четверть часа уж куда ни шло, послушаю историю». И он остался послушать Лигру, который начал рассказ, назвав его так. «Христос по заказу». Два моряка-марсельца по возвращении из долгого и опасного плавания пришли к своему приходскому священнику и заявили ему, что они во время бури дали обед сделать приношение в церковь. «Что вам необходимо?» — спросили они. «В церкви мало икон, я хотел бы иметь изображение Христа», — ответил священник в торопях. Он спешил на поезд в Париж. Явившись к одному из парижских живописцев, моряки поступили весьма просто. Выложили на стол горсть золотых, сказав, «Нарисуйте нам Христа». «Да, Христа блестящего, смазанного салом», прибавил другой. «Хорошо», — ответил живописец. «В каком виде вам нужен Христос?» Заметив, что моряки его не понимают, он спросил, «Какой он вам нужен, живой или мертвый? «Живой». — ответил старший. — А я предпочел бы мертвого, — возразил младший. — Сделаем его живым, — прервал спор живописец. — Я изображу его в оливковом саду. — В оливковом? — Нет, в Марселе только и видишь, что оливки. Они нам уже надоели. Товарищи скажут, что мы пожалели денег. Пускай он лучше прогуливается между грядами спаржи, но чтобы спаржа была толще кулака. Такая, «Какую я видел на столе у нашего адмирала», — заявил старший. Но другой возразил. «А, по-моему, лучше изобразить его на осле, как я видел в одной из церквей в Вальпараисо». «На осле?» — повторил живописец. «Пожалуй, но осел усложнит картину, нужно будет доплатить». Тогда старший вскрикнул. «Как?» «Вы не можете за 800 франков нарисовать нам Христа и осла? Сколько же стоят ослы в Париже? Пожалуйте в Марсель, и я представлю вам их сколько угодно, по 250 франков. Остается 550 франков за Христа». Младший, видя сомнения живописца, поспешил на помощь товарищу. «Черт возьми, 550 франков, цена хорошая!» В Марселе можно было за 500 франков купить человека, сильного и здорового. Вот еще 50 франков, но чтобы Христос был на осле. «За эту цену я не хочу осла», — сказал старший моряк. «Чего же ты хочешь? Слона?» «Нет, я хочу Магдалину». «Вот что дело, то дело. Ты прав, Магдалину». «Да, господин живописец, сделайте нам Магдалину, полную, с роскошной грудью, чтобы товарищи пришли в восторг, когда придут смотреть вашу картину. Вы ее посадите у ног Христа. В таком случае она помнет вашу спаржу», заметил живописец, подтрунивая над заказчиками. И прибавил серьезным тоном. «Жаль, что вы не хотите мертвого Христа, это стоило бы вам дешевле». Я нарисовал бы вам Христа в гробу самым простом, каменном. Положим 3 метра кирпича, по 3 франка за метр, и того 9 франков, и поверх плиту в 30 франков, и того 39 франков. Сначала морякам такая цифра показалась соблазнительной. Однако, подумав, старший спросил. Да, но Христос? Что Христос? С удивлением спросил живописец. «Он сколько будет стоить?» «Нисколько. Он будет закрыт, в гробу, его не будет видно». «Но наш священник хочет Христа, нам нужен Христос». «В таком случае возьмите Христа на кресте. Это 50 франков за дубовое дерево, 2 франка за гвозди. Итого 52 франка». «Если за Христа положим 300 франков, всего выходит 352 франка». «Прежде было 550 франков. Почему теперь так дешево?» — спросил старший матрос. «Да ведь на кресте он голый. Я не считаю одежду», — ответил живописец. «Это справедливо», — решил младший, тронутый честностью художника. Но, как мы уже говорили, матрос был упрям. Он воскликнул. «Но нет, я решительно не хочу мертвого Христа. Это слишком печально. Я хочу живого». Живописец, мечтая сбыть картину, которая у одного из его собратьев лет 20 висела в мастерской, опять предложил. «Тогда возьмите его в оливковом саду. При лунном свете оливки можно принять за бересклет». Пожалуй, чтобы сделать вам приятное, я уничтожу лунный свет. Только вы мне прибавите 3 франка за облако, которым я закрою луну. А сколько это будет нам стоить? 400 франков и 3 франка за облако. Но если будет полнейшая темнота, ничто не помешает вам изобразить его голым. Следовательно, нужно вычесть одежду, заметил старший матрос. Остановились на 300 франках. На следующий день живописец принес картину Христа, взятую у товарища, который даже заболел от удивления, что его шедевр нашел покупателя. Полотно завернули, отдали в багаж, и моряки отправились домой. Но по прибытии на место полотна не оказалось. Потерялось или украли, как бы то ни было. Оно исчезло из багажного вагона». Младший моряк огорчился, а старший насмешливым тоном заметил. «Это твоя вина. Я хотел, чтобы его нарисовали мертвым. Ты же захотел живым. Вот он и вернулся к своему продавцу. Я уже купил однажды собаку, которая сыграла со мной такую же штуку». Слушатели громко смеялись, награждая Легру аплодисментами. Ренаден в третий раз посмотрел на часы. «Ого!» — пробормотал он. «Скоро полночь, пора и честь знать». И, воспользовавшись овациями, которые отвлекли общее внимание, он незаметно удалился. Выйдя в сад, нотариус пересёк лужайку и вскоре достиг тропинки. Ступив на нее, он вдруг остановился и прислушался. Ему показалось, что хрустят ветви в кустах, точно там кто-то пробирается. Наверное, я вспугнул какого-нибудь кролика, подумал он и пошел дальше.